Глава 6. Кто стережёт дом епископа? Дом, в котором он жил, как мы уже говорили, был мал и низок: три комнаты внизу, три в верхнем этаже и чердак. Позади дома расположился сад в четверть десятины. Обе женщины помещались в верхнем этаже, епископ жил внизу. Первая комната, дверь которой выходила на улицу, служила столовой. Вторая спальня, третья молельня. Комнаты за исключением молельни были проходными. Попасть в спальню можно было только через столовую, а в молельню через спальню. В молельне был отгорожен алков, там стояла кровать для гостей. Епископ оставлял эту кровать для деревенских священников, приезжавших по делам и нуждам своих приходов в город день. Кухню переделали из больничной аптеки, маленькой пристройки, выходившей в сад. В саду же появился хлеф переделанный из прежней больничной кухни. В нём помещались две коровы епископа. Какое бы количество молока не давали коровы, епископ ежедневно половину отсылал больным. "Я плачу десятину", говорил он. Комната епископа была довольно велика, и в холодную погоду её нелегко было отопить. Так как дрова в дни были очень дороги, то он придумал отделить для себя дощатой перегородкой комнатку в коровнике. Здесь он проводил вечера в сильные холода. Эту комнату он называл своей зимней гостиной. Как в зимней гостиной, так и в столовой вся мебель состояла из некрашеного четырёхугольного деревянного стола и четырёх соломенных стульев. В столовой, кроме того, имелся ещё старый, выкрашенный розовой краской буфет. В молельне стояли два соломенных стула, а в спальне одно соломенное кресло. Когда к епископу приезжали в гости несколько человек, префект или генерал, офицер о гарнизона или ученики семинарии, то приходилось приносить стулья из зимней гостиной, из молельни и кресла из спальни. Таким образом удавалось набрать до 11 сидений. Для каждого нового гостя освобождалась какая-нибудь комната. Иногда гостей собиралось человек 12. Тогда епископ, чтобы не создавать неловкости, становился у камина, если это было зимой, или предлагал пройтись по саду, если это случалось летом. Правда, был ещё один стул в валькове, но всего от трёх ножках, да и солома наполовину истрепалась, так что он мог служить только прислонённый к стене. В комнате мадмуазель Батистины была правда ещё большая кушетка, когда-то позолоченная и обитая цветистой китайской тафтой, но её можно было пронести только через окно. Лестница была слишком узка, следовательно, кушетка не могла идти в счёт запасной мебели. Заветной мечтой мадмозель Батистины было приобрести гостиную мебель из красного дерева, обтянутую жёлтым утрехтским бархатом с резными изогнутыми ручками, но всё это стоило по меньшей мере 500 франков, а она смогла за 5 лет отложить на этот предмет только 42 франка и 10 су. Мадмозель Батистина бросила свою мечту. Нет ничего легче, чем представить себе спальню епископа. Балконная дверь, выходящая в сад, у стены напротив железная больничная койка с зелёным саржевым пологом. Подле кровати за занавеской туалетные принадлежности, некоторые изысканностью и заблячающей привычки бывшего светского человека. Две двери, одна возле камина, ведущая в молельню, другая у библиотечного шкафа, ведущая в столовую. Библиотека Большой шкаф со стеклянными дверцами, набитый книгами. Деревянный камин, выкрашенный под мрамор. Над камином стёртое медное посеребрённое распятие на чёрном полиня ламбархате в деревянной со стёртой позолотой рамке. У балконной двери большой стол, на нём чернильница, кипы бумаг и толстые книги. Перед столом соломенное кресло. У кровати аналой, принесённый из молельни. Все комнаты, как верхние, так и нижние, были оштукатурены и выбелены, как это принято в казармах и больницах. Полы были красные, кирпичные, их мыли каждую неделю. У каждой кровати лежало по соломенному половику. Нужно прибавить, что обе женщины содержали весь дом в образцовой чистоте. Это была единственная роскошь, которую допускал епископ. "Это ничего не отнимает у бедных", говорил он. От всего прежнего богатства у епископа остались только шесть серебряных столовых приборов и разливательная ложка. Мадам Маглуар ежедневно любовалась блеском этих вещей, разложенных на белоснежной скатерти обеденного стола. И так как мы описываем епископа города Диня таким, каким он был на самом деле, то должны прибавить, что он часто говорил: "Мне трудно было бы есть иначе, чем серебряной ложкой и вилкой". Кроме этого серебра, у него были ещё два больших массивных серебряных подсвечника, доставшиеся ему по наследству от двоюродной бабки. Эти подсвечники с восковыми свечами стояли обыкновенно на камине в комнате епископа. Когда к обеду бывали гости, мадам Маглуар зажигала свечи и ставила подсвечники на стол. У изголовья кровати епископа был маленький стеной шкафчик, в который мадам Маглуар каждый вечер убирала эти шесть серебряных приборов и суповую ложку. Надо заметить, что ключ в этом шкафчике никогда не вынимался из замка. Сад, несколько испорченный некрасивыми постройками, упомянутыми нами выше, состоял из четырёх аллей, перекрещивавшихся у колодца. Пятая аллея обегала вокруг всего сада и шла вдоль белой ограды, которой он был обнесен. Между аллеями были четыре грядки, обсаженные буксом. На трех из них мадам Маглуар разводила овощи, на четвертый епископ посадил цветы. В саду росли и плодовые деревья. Как-то раз мадам Маглуар с незлобной насмешкой сказала епископу «Пятая аллея» Мансьеньор, вы из всего извлекаете пользу, а вот, например, эта клумба пропадает даром. Лучше бы посадить здесь салат, чем цветы. Вы ошибаетесь, мадам Маглуар, возразил епископ. Прекрасное также нужно, как и полезное. И помолчав, он добавил: быть может, даже нужнее. Грядки в саду занимали епископа не меньше, чем книги. Он охотно проводил в саду час или два каждый день, подрезал сучья, выпалывал траву, копал землю. Летом епископ каждый вечер поливал свой цветник из жестяной лейки, выкрашенной в зелёный цвет. Ни одна дверь в доме не запиралась на ключ. Дверь столовой, выходившая, как мы уже говорили, прямо на соборную площадь, раньше запиралась на замок и на засов, как запираются двери тюрем. Епископ велел снять все эти запоры, и дверь как днём, так и ночью запиралась только на щеколду, так что всякий прохожий когда угодно мог её отворить. В первое время эта незапертая дверь сильно тревожила обеих женщин, но епископ сказал им: "Велите приделать замки к вашим дверям, если они вам нужны". Женщины в конце концов примирились или быть может, сделали вид, что примирились с этим. Только по временам на мадам Маглуар нападал страх. Священник должен быть храбрым по-своему, а драгунский полковник по-своему, часто говорил епископ. Разница только в том, прибавлял он, что наша храбрость должна быть полна спокойствия. Глава 7. Оговорка. Так как мы описываем епископа таким, каким он был в действительности и не хотим ничего скрывать, то должны сказать, что он довольно холодно отнёсся к падению Наполеона. Начиная с 1813 года, он сочувственно относился ко всем враждебным последним демонстрациям. Он не пожелал видеться с Наполеоном, когда тот проезжал мимо, возвращаясь с острова Эльбы, и во время 100 дней не сделал распоряжения по епархии о возглашении в церквях молитв об императоре. Кроме сестры Батистины, у него было ещё два брата: один генерал, другой префект. Он часто писал им обоим. Одно время отношения с его первым братом обострились потому, что тот командою войсками в Провансе во время Каннской высадки, стоя во главе отряда из 1200 человек, только для виду преследовал императора, дав ему возможность уйти. Переписка его с другим братом носила более задушевный характер. Этот префект в отставке был хороший, честный человек, живший в Париже на улице Кассет. Швейцар при ратуши города Динь был назначен самим императором. Это был старый унтер-офицер Наполеоновской гвардии, участник сражения при Аустерлице, словом, настоящий бонапартовский орел. Порой в речи его прорывались необдуманные выражения, считавшиеся по тогдашним законам призывом к мятежу. Он охотно во все уши слышание насмехался над Людовиком XVIII. Старый подагрек в английских штанелетах, пускай идёт себе обратно в Пруссию, говорил он, счастливый тем, что мог соединить в одном ругательстве две вещи наиболее неприятные: Пруссию и Англию. За всё это он лишился места и очутился с женой и детьми на улице. Епископ позвал его к себе, слегка пожурил и дал ему место соборного швейцара. В течение девяти лет монсеньор Бьен-Веню своими добрыми делами и кротким обращением приобрел в городе Дине всеобщую искреннюю любовь. Глава восьмая. Одиночество монсеньора Бьен-Веню. Вокруг всякого епископа толпится целая стая подчиненных ему аббатов, как вокруг генерала теснится свита молодых офицеров. Всякая власть имеет своих кандидатов, составляющих её свиту, всякое богатство своих прихлебателей, всякий двор своих придворных. Всякий маломальски влиятельный епископ окружён стражей из семинарских херувимов, совершающих обход, следящих за порядком епископского дворца и караулящих улыбку преосвященного. Как в административном, так и в церковном мире есть свои тузы. Это епископ, имеющий протекцию при дворе, богатый с хорошими доходами, ловкий, знающий свет, умеющий без сомнения молиться, но умеющий и делать свои дела. Счастливы те, которые стоят при них. Люди они влиятельные, им ничего не стоит облагодетельствовать всю эту умеющую им угодить молодёжь, раздать любимцам богатые приходы, соборные доходы, архидиаконские места и кафедральные должности, что в сущности составляет шаг к епископскому месту. Бедный, скромный, живущий по своим убеждениям, монсиньор Бьенвеню не принадлежал к числу этих тузов. Поэтому около него не увеивались молодые священники, Не было никакого расчёта заискивать у этого старика. Его каноники и старшие викарии были добрые старики, немного омужеевшие, как и он сам, никогда не помышлявшие о кардинальской шапке и похожие на своего епископа, с той только разницей, что они были люди отжившие, а он человек законченный. Все чувствовали, что остая при нём нельзя получить повышение. Поэтому молодые люди, окончившие духовное училище и рукоположенные им в сан священника, спешили уехать и обращались с просьбами к другим епископам. И потому Монсеньор Бьенвиню был одинок. Книга вторая. Падение. Глава первая. Вечер после дневного пути. В первых числах октября 1815 года, примерно за час до захода солнца, в маленький городок день вошёл пеший странник. Стоявшие в это время у окон или на порогах домов, немногочисленные жители города с некоторым беспокойством смотрели на прохожего. У него был очень измученный вид. Это был человек среднего роста, широкоплечий, коренастый, в полной силе. На вид ему можно было дать лет 46 или 47. Низко надвинутая фуражка с кожаным козырьком наполовину прикрывала его потное загорелое лицо. Рубашка из толстого небелёного холста, застёгнутая у ворот о серебряным якорем, не закрывала его волосатую грудь. На нём был надет галстук скрутившейся верёвку. Синие поношенные тиковые штаны, истёртые на одном колене, дырявые на другом. Серая ветхая блуза с заплатой из зелёного сукна на одном локте, пришитой толстыми нитками. На спине висел новый солдатский ранец, битком набитый и крепко застёгнутый ремнём. В руках он держал громадную сучковатую палку. На босые ноги надеты были бышмаки, подбитые гвоздями. Голова у него была острижена, а борода отпущена. Пот, зной, пыль и утомление от долгой ходьбы придавали его внешности что-то угрюмое. Его короткие волосы, видимо, недавно острижены и начинавшие немного отрастать, стояли щетиной. Никто не знал его в этих местах. Вероятно, это был случайный прохожий. Откуда он шёл? Может быть, от берега моря? Он вошёл в день по той самой улице, по которой 7 месяцев тому назад въехал Наполеон, проезжая из Кан в Париж. По-видимому, человек весь день провёл в дороге. Он казался очень усталым. Женщины, жившие в старой части города, видели, как он остановился под тенью деревьев бульвара Гассенди, чтобы напиться воды из фонтана, находившегося в конце аллеи. Вероятно, его сильно мучила жажда, потому что бежавшие за ним ребятишки видели, как пройдя шагов 200, он остановился опять у другого фонтана, находившегося на рыночной площади. Дойдя до улицы Пуашвер, он свернул направо и направился к городской ратуше. Он вошёл в неё и спустя четверть часа вышел. У входа снял фуражку и униженно поклонился сидевшему пред дверях жандарму. Жандарм, не отвечая на поклон, пристально посмотрел на прохожего и, проводя его глазами, ушёл в ратушу. В то время в Дине был превосходный трактир под вывеской Колбаски крест. Хозяина этого трактира звали Жакен Лабар. Все в городе хорошо его знали. Незнакомец направился к трактиру. Он вошёл в кухню, дверь которой выходила прямо на улицу. Плита была растоплена, сильный огонь пылал в очаге. Трактирщик, бывший одновременно и поваром, переходил от очага к кастрюлям, наблюдая за приготовлением обильного обеда, заказанного извозчиками. Громкий говор и смех которых доносились из соседней комнаты. Всякий, кто много ездил, знает, что никто не ест лучше извозчиков. Жирные белые куропатки и тетерева поворачивались на длинном вертеле над огнем очага. На плите варились два жирных карпа из озера Лозе и форель из озера Алоэ. Хозяин, услыхав, что дверь отворилась, и вошел новый посетитель, сказал, не поднимая глаз от плиты, «Что вам угодно, сударь?» «Поесть и переночевать». «Милости просим», — ответил хозяин. Он обернулся и, быстро окинув взглядом всю фигуру вошедшего, прибавил «Сударь». «За плату, конечно». Прохожий вытащил из кармана блузы большой кожаный кошелек и ответил, «Деньги у меня есть». «В таком случае к вашим услугам», — сказал трактирщик. Прохожий положил кошелек обратно в карман, снял ранец, поставил его на полу около двери и, продолжая держать палку в руках, сел на низенькую скамейку против огня. День лежит в гористой местности. Октябрьские вечера там. холодны. Трактирщик, шагая по кухне взад и вперед, поглядывал на прохожего. «Скоро ли будет готов обед?» — спросил гость. «Скоро», — ответил хозяин. Пока гость, отвернувшись, грелся у огня, почтенный трактирщик Жак-Эн-Лабар вынул из кармана карандаш и оторвал уголок от старой газеты, валявшейся на маленьком столике у окна. На этом клочке бумаги он написал одну-две строчки, сложил его не запечатав и отдал мальчику, который, похоже, служил ему и поварёнком, и рассыльным. Трактирщик шипнул что-то мальчику на ухо, и тот стремяглав побежал по направлению к ратуше. Путник ничего не заметил. Он ещё раз спросил: "Скоро ли будет готов обед?" "Скоро", успокоил его хозяин. Мальчик возвратился. Он принёс бумажку с ответом. Тактирщик быстро развернул её, внимательно прочитал и на минуту задумался, покачав головой. Потом он сделал шаг в сторону путешественника, который, по-видимому, углубился в далеко не весёлое раздумье. "Сударь, сказал он. Я не могу вас принять". Прохожий слегка привстал. "От чего? Вы боитесь, что я вам не заплачу? Хотите, я заплачу вперёд, у меня есть деньги, я вам говорю. Не в том дело". В чём же? У вас есть деньги? Да, сказал прохожий. А у меня, ответил трактирщик, нет комнаты. Прохожий спокойно сказал: "Поместите меня в конюшне?" "Я не могу". "Почему?" "Она занята лошадьми, там нет места". "Хорошо, дайте мне угол на чердаке и охапку соломы, как-нибудь устроимся после обеда". "Я не могу дать вам обеда". Это заявление, сделанное сдержанно, но твердо, прозвучало для прохожего серьезной угрозой. Он встал. «Послушайте, я умираю с голоду. Я иду без отдыха с самого восхода солнца. Я прошел пешком двенадцать лье. Лье равняется четырем с половиной километрам. Я заплачу. Мне до смерти хочется есть. У меня нет ничего». Человек рассмеялся и указал на очаг и плиту – Ничего, а это за это мне уже заплачено. Кем? Извозчиками. Сколько же их? 12 человек. А здесь еды хватит на 20. Они всё это заказали для себя и заплатили вперёд. Человек снова сел и сказал, не повышая голоса: Я в трактире, я голоден, я остаюсь здесь. Тогда трактирщик, нагнувшись, тихо сказал ему на ухо тоном, от которого человек вздрогнул «Убирайтесь вон!» Путешественник сидел в эту минуту, наклонившись и размешивая горевшие уголья железным наконечником своей палки. Он быстро обернулся и открыл рот, чтобы возразить хозяину, но тот, взглянув на него упор, проговорил так же шепотом «Довольно! Лучше помолчите!» Хотите, чтобы я сказал вам, как вас зовут? Жан-Вальжан. Теперь хотите, чтобы я вам сказал, кто вы? Увидев вас, я тотчас смекнул, что тут что-то не так и послал в ратушу. Вот что мне ответили. Умеете вы читать? Он протянул человеку измятую бумажку про путешествовавшую из трактира в ратушу и из ратуши обратно в трактир. Путник взглянул на неё. Помолчав, трактирщик прибавил: У меня привычка быть вежливым со всеми. Уходите. Путник опустил голову, поднял с пола ранец и вышел. Он пошёл вдоль главной улицы. Он шёл на удачу, держась ближе к домам, как человек огорчённый и униженный. Он ни разу не обернулся. Если бы он обернулся, то увидел бы, что трактирщик колбаского креста стоит на пороге своего трактира, окружённый гостями и случайными прохожими. Оживлённо что-то говорит и указывает на него пальцем, а по испуганным и недоверчивым взглядам людей он мог бы догадаться, что его появление быстро сделается событием в городе. Но он ничего этого не видел. Люди удручённые не оглядываются, они только сознают, что злая судьба преследует их. Так шёл он вперёд, выбирая наугад улицы, которых совсем не знал, забывая об усталости, как это бывает под влиянием горя. Скоро он почувствовал новый сильный приступ голода. Приближалась ночь. Он оглянулся кругом, ища пристанище. Хороший трактир был для него закрыт. Он искал теперь какого-нибудь бедного кабачка, какой-нибудь убогой конуры. Как раз в эту минуту в конце улицы засветился огонёк. Сосновая ветка, привешанная к железному шесту, вырисовывалась на бледном предвечернем небе. Путник направился туда. Это был кабачок на улице Шафо. Путник остановился на минуту, заглянул в окно и увидел низкую залу кабака, освещённую стоявшей на столе маленькой лампой и ярко пылавший очаг. Несколько человек сидели у стола и пили. Хозяин грелся у огня. В железном котле, подвешенном над огнём, что-то кипело. Было два входа в этот кабачок, представлявший собой нечто вроде постоялого двора: один с улицы, другой со двора. Узкий двор был завален навозом. Путник не решился войти с улицы. Он проскользнул во двор, остановился ещё раз, потом робко взялся за скобу и толкнул дверь. "Кто там?" спросил хозяин. "Путник, который ищет ужина и ночлега". "Отлично, здесь есть и ужин, и ночлег". Он вошёл. Все посетители обернулись. Лампа освещала его с одной стороны, огонечек и газ с другой. Его внимательно разглядывали, пока он снимал со спины ранец. Хозяин сказал: "Вот огонь, в этом котле варится суп. Идите, погрейтесь, приятель". Жан-Вальжан сел у очага и вытянул в тепле онемевшие от усталости ноги. Из котла шёл вкусный запах. На той части лица путника, которая была видна из-под козырька, можно было прочесть удовольствие, смешанное с тем скорбным выражением, которое так присуще людям, привыкшим к страданию. Впрочем, профиль у него был смелый, энергичный и печальный. Что-то странное было в выражении его лица. В первую минуту оно казалось покорным, но после того, как вглядишься, производило впечатление непреклонного Глаза сверкали из-под бровей, как огонь из-под хвороста. Между тем один из присутствующих, торговец рыбой, раньше, чем прийти в кабачок на улице Шафо, заходил в трактир Лабара, чтобы поставить свою ложить у него в конюшне. Случайно торговец рыбой встретил этого приметного на вид прохожего, шагавшего по дороге между брат Ассом и Эскублоном. Поравнявшись с ним, прохожий, казавшийся очень усталым, попросил подвести его. На что торговец вместо ответа ещё сильнее погнал лошадь. Этот же самый торговец полчаса тому назад находился в группе, окружавшей Жакена Лабара, и рассказывал посетителям колбасского креста о приятной утренней встрече. Он знаком подозвал к себе кабаччика, тот подошёл к нему. Торговец прошептал ему на ухо несколько слов. Путник сидел погружённый в свои думы. Кабадчик подошёл к очагу, грубо положил руку на плечо путника и сказал: "Уходи отсюда". Путник обернулся и кротко ответил: "А вы уже знаете? Да. Меня прогнали из того трактира. Тебя выгонят и отсюда. Куда же мне идти? Куда угодно?" Путешественник взял свою палку, ранец и вышел. Когда он вышел, несколько ребятишек, провожавших его по дороге из Колбасского креста и поджидавших на улице, начали бросать в него камнями. Разсердившись, человек сделал несколько шагов им навстречу и погрозил палкой. Ребятишки рассыпались, как стая птиц. Дальше он шёл мимо тюрьмы. У ворот висел колокол и железная цепь. Он позвонил. В воротах отворилась форточка. Господин Превратник — сказал путник, почтительно снимая фуражку. — Будьте добры, пустите меня переночевать одну ночь. — Тюрьма не трактир, — послышался голос. — Пускай тебя арестуют, тогда мы тебя пустим. Форточка захлопнулась. Прохожий повернул на узкую улицу, где было много садов. Между садами и изгородями он увидел маленький одноэтажный домик с освещенным окном. Он заглянул в окно. Это была большая комната с выбеленными стенами. С кроватью под пёстрым ситцевым пологом и колыбелью в углу, несколько деревянных стульев, двуствольное ружьё на стене. Посреди комнаты стоял стол, накрытый к ужину. Медная лампа освещала белую грубую холщовую скатерть, оловянную кружку, блестевшую как серебро, налитую вином, и глиняную дымящуюся миску с супом. За столом сидел мужчина лет 40 с весёлым и открытым лицом. На коленях у него прыгал маленький ребёнок. Около него сидела совсем ещё молодая женщина и кормила грудью другого ребёнка. Отец смеялся, ребёнок смеялся, мать улыбалась. Прохожий на минуту залюбовался этим тихим, радующим сердце зрелищем. Что происходило в его душе, он один мог бы объяснить это. Вероятно, он думал, что этот весёлый дом будет гостеприимн, и что там, где он видел столько счастья, он найдёт немного и сострадания. Он тихо постучал в окно. Никто не услыхал. Он постучал ещё раз. Он услышал, как женщина сказала: "Послушай, кажется, к нам стучатся". "Нет", ответил муж. Жан-Вальжан постучал в третий раз. Муж встал, взял лампу и отворил дверь. Это был человек высокого роста, полукрестьянин, полуремесленник. На нём был большой кожаный фартук, который оттопыривался на груди, потому что за него были засунуты молоток, красный платок и разные вещи, поддерживаемые кушаком. Широкий открытый ворот рубашки обнажал его белую шею, похожую на шею быка. У него были густые брови, большие чёрные бакенбарды, глаза на выкоте, тяжёлый подбородок и на всём лице яствственный отпечаток сознания, что он хозяин в своём доме. Извините меня, сударь, сказал путешественник. Не можете ли вы мне дать за плату, конечно, тарелку супа и угол для ночёвки в том сарае, который стоит у вас в саду. Кто вы такой? спросил хозяин. Путник отвечал: Я иду из Пьюи-Моассона. Я шёл целый день. Я прошёл 12 аллей. Пустите меня, я заплачу. Я, пожалуй, не отказал бы, сказал крестьянин, в приюте хорошему человеку, который согласен заплатить. Но почему вы не идёте в трактир? Там нет места. Как так? Не может быть. Сегодня не ярмарочный и не базарный день. Были ли вы у Лабара? Да. И что же? путник смущённый ответил. Не знаю, только он меня не пустил. А заходили ли вы к тому, что на улице Шафо? Незнакомец ещё сильнее смутился. Он пробормотал: "Там меня тоже не пустили". На лице крестьянина появилось выражение недоверия. Он с ног до головы осмотрел путника и вдруг со испугом закричал: "Неужели вы тот самый человек?" Он сделал шага три назад, поставил лампу на стол и снял ружьё со стены. При словах крестьянина: "Неужели вы тот самый человек?" женщина встала Взяла обоих детей на руки и спряталась за спину мужа, с ужасом глядя на незнакомца. С обнаженной грудью, с испуганными глазами, она едва внятно прошептала «Острожник». Все это произошло быстрее, чем можно себе представить. Несколько секунд хозяин с омерзением смотрел на незнакомца, словно перед ним была гадюка, потом шагнул к двери и сказал «Убирайся». «Ради Бога», — попросил человек, — Хоть стакан воды. Не хочешь ли пулю в лоб? Затем он яростно захлопнул дверь, и прохожий слышал, как заскрипели два тяжёлых засова. Минуту спустя закрылось ставнями и окно, и послышался стук железных болтов. Ночь становилась всё темнее. С альп дул холодный ветер. При слабом свете вечерних сумерек путник увидел в одном из ближайших садов что-то вроде шалаша, покрытого, как ему показалось, дёрном. Он решительно перепрыгнул деревянный забор и очутился в саду. Он подошёл к шалашу. Узкое и очень низкое отверстие служило ему входом. Шалаш походил на те строения, которые шоссейные рабочие строят для себя у дорог. Прохожий думал, что это шалаш рабочего. Он страдал от голода и холода. Примирившись с голодом, он по крайней мере мог найти себе здесь убежище от холода. Такого рода помещения обыкновенно пустуют по ночам. Он лёг на живот и прополз в шалаш. Там было тепло, пол был устлан соломой. Некоторое время он лежал, растянувшись на соломе, не будучи в силах шевельнуться, до того он устал. Потом, чувствуя, что ранец на спине ему мешает и что к тому же он мог бы служить подушкой, путник начал отстёгивать один из ремней. В эту минуту раздалось злобное рычание. Он поднял глаза. В отверстии шалаша показалась голова огромного дога. Он попал в собачью конуру. Незнакомец был силён и ловок. Вооружившись палкой, он употребил свою ранец вместо щита и начал выбираться как мог из конуры. От этого его и без того рваная одежда украсилась новыми прорехами. Он вышел из сада, пятясь спиной и сильно размахивая палкой, чтобы удержать собаку на расстоянии. Когда путник с трудом перепрыгнул наконец через забор и снова очутился на улице, одинокий, без пристанища, без крова, без приюта, изгнанный даже с этой соломенной подстилки, из этой жалкой конуры, он скорее упал, чем сел на камень. Случайно проходивший мимо человек слышал, как он крикнул «Собака! И та счастливее меня!» Вскоре он поднялся с камня и снова пошёл. Он шёл прочь из города, надеясь найти где-нибудь в поле дерево или скирт, где можно укрыться. Так он шёл некоторое время, опустив голову. Почувствовав, что уже далеко ушёл от человеческого жилья, он поднял голову и оглянулся кругом. Он был в поле. Перед ним возвышался небольшой холм, покрытый срезанным жнивьём, похожий на гладко остриженную голову. Горизонт был темен не только от ночного мрака, но и от низко нависших облаков. Земля была сильнее освещена, чем небо, что создавало особенно мрачное впечатление, и печальные очертания голого холма тускло вырисовывались на темном горизонте. Все кругом казалось жалким, неприветливым, безрадостным, унылым. На всем поле и на холме не росло ничего, кроме одного безобразного кривого дерева, ты питавшего под ветром в нескольких шагах от путника. На этом небе, холме, равнине, на этом дереве лежала печать такого глубокого запустения, что путник после минутного раздумья круто повернул назад. Бывают минуты, когда сама природа кажется враждебной. Он пошёл обратно. Городские ворота были заперты. День Выдерживавший осады во время религиозных войн, был в 1815 году ещё окружён старыми стенами с четырёхугольными башнями. впоследствии эти стены были снесены. Путник прошёл в город через пролом в стене. Было около 8 часов вечера. Не зная улиц, он шёл на абу. Так он дошёл до префектуры, потом до духовной семинарии. Проходя по соборной площади, он погрозил церкви кулаком. В углу площади находилась типография. В этой типографии впервые были напечатаны воззвания императора и императорской гвардии к армии, привезенные с острова Эльбы и продиктованные самим Наполеоном. Изнемогая от усталости и не надеясь больше ни на что, путник лег на каменную скамейку, стоявшую у двери типографии. В это время из церкви вышла старая женщина. Она увидела человека, лежащего в темноте. «Что вы тут делаете, мой друг?» — спросила она. Он ответил со злостью. «Сами видите, добрая женщина. Ложусь спать». «На этой скамейке?» «В продолжении девятнадцати лет я спал на голых досках», — ответил человек. «А сегодня посплю на камнях». «Вы были солдатом?» «Да, добрая женщина, солдатом». «Почему вы не идете в трактир?» «Потому что у меня нет денег». Как жаль, сказала женщина. У меня в кошельке только 4 су. Давайте всё равно. Незнакомец взял 4 су. Женщина продолжала: С такими деньгами вас не пустят в трактир. Пробовали ли вы найти себе где-нибудь ночлег? Это невозможно провести так всю ночь. Вам, наверное, холодно, хочется есть. Может быть, кто-нибудь впустит вас из милосердия. Я стучался во все двери. И что же? Меня ото всюду выгоняли. Старушка дотронулась до плеча прохожего и указала ему на маленький низенький домик, стоявший по ту сторону площади, рядом с епископским дворцом. Вы стучались во все двери, вы говорите? Да. А стучались ли вы вон в ту дверь? Нет. Постучитесь в неё.